Голова, семнадцатая. Одного взгляда на его уровень хватило, чтобы понять, что мы опять в полной жопе. Охотник за головами. Демон второго круга, преисподний. Уровень 250. КП. 1 миллион 500 тысяч из 1 миллиона 500 тысяч. Под два с половиной метра ростом чёрная тварь с пламенеющими прожилками бьющего изнутри огня. Остальные четверо были похлипче и уровнями поменьше, но похожи на этого, как братья-близнецы. Один шаг вперёд, небрежный взмах огромного меча, и шаман-фрогов двумя неровными половинками падает на землю. Ещё взмах, и сразу три обезглавленных фрога падают рядом с шаманом. «Стой!» — заорал я. «Астана!» — копыта демона врезалась мне в грудь. И я, с раз покрасневшей полоской ХП, отлетел на пяток метров назад. «Ава да кедавра!» Это майор призвал зомби. Я с трудом приподнялся на локтях. «Ты что, издеваешься? Здесь костей на двадцать кладбищ хватит, а ты кролика поднял? Второго уровня!» «Да тут из костей такая мешанина!» Начал оправдываться он, но, получив удар в висок, кулем свалился на землю. Не прошло и пяти секунд, как все фроги были мертвы. «О чем нас еще отдельно уведомила игра?» «Вы провалили задание «Спасти племя фрогов. Часть третья». «Доступно дополнительное задание. Молодым у нас везде дорога». Там еще много всего было написано, но схватившая за горло рука и поднявшая меня в воздух помешала спокойно насладиться эпистолярным жанром. «Кто ты, хрен собачий?» – задыхаясь, прохрипел я, глядя в пламенеющие глаза демона. «Ты полегче на поворотах-то. Нехорошо старшим грубить». Прогудела довольно благодушно рогатая тварь. «Зачем вы фрогов убили, изверги?» «Мы не изверги. Мы демоны, а фроги...» Демон в недоумении осмотрел устроенное ими побоище. «Да просто так, что вы не мешали?» «Как вы уже поняли, нас прислал Астарот, чтобы наказать вас за нападение на его подданных. До 150 уровня вам вообще в сторону жителей преисподней даже смотреть не полагается». Вот нас и попросили донести до вас эту несложную мысль. Высший приговорил вас к паре перерождений, да десятку потерянных уровней. Но для начала, чтобы вас поблагодарить от всей своей проклятой души, та демонесса, которую вы из этого мира вышвырнули, моя бывшая, сука редкостная. Мы с мужиками как раз в бар мимо храма, когда ее дух из вашего мира вышвырнула. Она стоит злая, как недолюбленная адская гончая». а тут сверху на нее поток воды обрушивается. Крам не выдержал, весь трещинами пошел и на башку рухнул. Я, как ее рожу, в этот момент вспомню, так будто в первозданную лаву окунаясь. В общем, порадовали вы меня прямо от души. Приказ Астарота нам, конечно, выполнить придется, но известствовать сильно не будем. Если есть какие-то особые пожелания в способе не стесняйтесь, говорите. «Хм...» Какое-то двоякое чувство у меня возникает от этой доброты. Я оглянулся. Майор так и валялся без чувств. Пофиг, остался охранять дам наверху, нас четверо против пяти демонов. Вариант умереть глубоким старцем в своем замке до инфаркта с залюбленным тремя молодыми красотками, наверное, не подойдет? Решил полюбопытствовать я. Нет, не подойдет. У вас на выбор есть сожжение, корисование, четвертование. Меня начало трясти мелкой дрожью. Сначала я подумал, что дрожь по моему телу пошла от предстоящего нам ужаса, но это было что-то другое. Глаза державшего меня демона погасли. Рука разжалась, и я свалился на землю. Все звуки затихли, и только непрекращающаяся вибрация продолжала сотрясать землю и воздух. Перед глазами с сумасшедшей скоростью стали мелькать сообщения. Внимание! Ментальная атака была удачно отражена. Ошибка! Ошибка! Ошибка! Ментальная атака была удачно отражена. Обнаружен баг. Ошибка. Ментальная атака была удачно отражена. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Сквозь проносящиеся надписи я увидел, как демон вздрогнул и сделал неверный шаг к морю. «Нет, не может такого быть!» Это был не крик, а стон напрасно загубленной души. «Оснарод, помоги!» Взгляд демона был направлен мне за спину. И я оглянулся в поисках того, на что он смотрел. Найти это было нетрудно. Извивающийся червь размером с большой небоскреб торчал из воды, вибрируя всем телом. Эти вибрации от него шли и по земле, и по воде, и по воздуху, сотрясали мое тело и все окружающие предметы. Бесконечные надписи мелькали перед глазами, но это не помешало мне увидеть, что и демоны, и мои сокланы дерганными шагами топают к морю, только все еще находящийся без сознания майор продолжал валяться на берегу. — Что за хрень? «Ментальная атака? Куда они все?» «Куда, куда?» — сам себе ответил я. червю на поживу, понятно. Он, даже крабы, туда же ползут. Надо друзей спасать, только вот как?» от Отрезкой смены череды событий у меня даже голова закружилась, но ответ пришел сам. «Как, как? Быстро! Спасать всех надо быстро! Еще минута, и они добредут до воды!» «Абрам Моисеевич!» — заорал я, одновременно выхватывая Глефу. Противовес Глефы прочертил по воздуху короткую дугу, которая окончилась на виске Добрыни. Тот хрюкнул и упал на колени, впрочем, сразу же попытавшись вновь подняться на ноги. Пришлось еще пару раз приложить его стальным шариком по голове. В конце концов он отрубился. «Хм, сработало!» Колотя остальных сокланов по головам, я одновременно орал сообщение по фигу «Если ты там еще в сознании, дам наших от пропасти подальше от волоки и свяжи для надежности!» Ответ пришел почти сразу. «Чего это у тебя фантазии сексуальные разыгрались, что ли? Ох, черт, уже бегу!» Тем временем у меня получилось угомонить всех наших. Демоны же продолжали тащиться к воде. Тройка первых демонов уже по колено забрела в море. Вода у их ног начала закипать, выпуская воздух в воздух клубы пара. Их лидер, продолжая идти к воде, обернулся ко мне. «Помоги!» — удалось прохрипеть ему. «Ага, сейчас, разбежался. Кто меня только что четвертовать собирался?» Врогов тварь убила, а я ему помогать должен. Видимо, увидев ответ в моих глазах, он совсем поник плечами и отвернулся. Вот ведь, зараза, хоть и падший, но все равно ангел. Может, службу какую-нибудь сослужит в благодарность за спасение. Помощь демона 250 уровня нам бы пригодилась. Я подпрыгнул и изо всех сил врезал противовесом глефы ему межрогов. Среди так и продолжавших мелькать системок промелькнула такая. Вы нанесли 16 урона. охотник за головами демон второго круга преисподней. уровень 250. ХП. х миллион четыреста тысяч девятьсот из одного миллиона пятиста тысяч да я размахнулся и садданул его еще раз с тем же результатом удар удар еще удар в общем я колотил его до тех пор пока вся его голова не покрылась шишками а он сам полностью не скрылся под водой ну конечно почти двести уровней разницы Его месяц так по башке стучать надо было, чтобы отрубить. Единственное, что он успел сделать до погружения, содрал шею амулет и швырнул его в мою сторону. «Блин, извиняй, отрастил себе, понимаешь, чугунную голову!» Плюнув со злости в воду, я схватил валяющийся на берегу амулет и рванул к валявшимся без сознания сокланам. Дошел до лежащего в воде Коляна. «Что за черт?» и отлично помню, что я его еще на берегу завалил. Да ладно, вы что, издеваетесь? Прилив, что ли, начался?» «Да ваша ж мать!» Я взвалил коляна на плечи и бегом побежал к канату. Как я их буду поднимать, не знаю. Буду думать об этом, когда всех к скале перетаскаю. Строки об ошибках и багах так и продолжали мельтешить перед глазами, поэтому я вообще отключил все сообщения. Я уже перетаскал всех к канату и направился к туши Добрыни, до которого уже дошла быстро поднимающаяся вода, в раздумьях, как мне его одному тащить, когда от пофига пришло сообщение. «Кроли, берегись!» «Чего?» «Каких кролей?» Удар по голове отправил меня на землю. Сразу за первым ударом последовал второй и третий, отбив мне все ноги. Я, загребая руками, пополз к морю. Сзади шум ударов продолжал нарастать, и я оглянулся назад. поднимающийся ввысь скала превратилась в водопад. Вернее, в кроликопад. Бедные зверушки сплошным потоком падали с утеса, разбиваясь в дребезги. Только что, принесенные мной подножью горы сокланы, Моментально были погребены под горой мохнатых тел. Несколько тушек грохнулось рядом со мной, с ног до головы, обрызгав своими внутренностями. От приступа рвоты меня опять согнуло пополам. «Да что ж за день-то такой сегодня?» «Ам, а, а майор-то был прав, действительно морковка. Откуда она взялась, интересно?» Мои очень важные размышления прервали булькающие звуки, исходящие от Добрыни. Он лежал лицом вниз, пуская пузыри в подступающую воду. «Что за херня-то творится?» Вода подступает, сверху кролики наголо усыплются. «Куда деваться бедному мне?» Кое-как, перевернув Добрыню на спину, подложил ему под голову принесённое прибоем бревно. Воде я, скорее всего, смогу его приподнять, а бревно поддержит его голову на плаву. Минут на пятнадцать-двадцать хватит, а там, глядишь, и летящие с неба кролики закончатся. Но кролики и не думали заканчиваться. Когда я это понял, вода дошла мне уже до пояса. Пришлось опять посылать Абрама Моисеевича с посланием к кофигу. «Как хочешь, но сделай так, чтобы около каната кролики не падали». Не знаю, как он умудрился это сделать. Поток кролей, падающих с утёса, не уменьшился, но около каната они падать перестали. «Поднимайтесь! У вас максимум 20 минут!» Он издевается, что ли? «Какие 20 минут? У меня тут 400 килограммов бессознательности плавает рядом. Я его неделю буду на себе вверх поднимать». Я было совсем сгрустнул, но вдруг что-то изменилось. Вездесущая, тошнотворное раздирающее нутро, и, казалось, бесконечная вибрация вдруг закончилась. Я оглянулся. Червь всё так же раскачиваясь, торчал из воды, но вибрировать перестал. Рядом материализовался Абрам моисеевич «Марья Ивановна и Альди очнулись. Что делать будем?» «Не знаю я, что делать». Вытащив у бревной из-под головы, я мало него притопил. Не прошло и пяти секунд, когда Брынь очнулся, пуча глаза, размахивая руками и ругаясь так витиевато, что даже висящий рядом Абрам Моисеевич заслушался. В трёх буквах, обрисовав ему возникшую ситуацию, я погрёб к канату. Добираться до него пришлось по горе, ещё кое-где шевелящихся кролей. От их вида меня чуть опять не стошнило, но раздавшийся сзади вскрик отвлёк меня от очередной проверки наличия морковки в выстворнутом из веществе. Причиной шума оказался падающий в нашу сторону червь. Может, конечно, он так ныряет, но это было больше похоже на рухнувшую Вавилонскую башню. Оглушительный грохот и гигантская волна, поднявшаяся цунами, стали результатом этого действа Волна, отражая последние отблески солнца, понеслась к нам. Огромная сильная рука схватила меня за шкирняк, и уже через секунду я был заброшен на десятиметровую высоту. С ловкостью истинного бандерлога ухватился за канат и попрыгал вверх. Но до конца упрыгать не получилось. волна тараном врезалась в нас, швыряя на скалы. Не знаю, как я не разжал руки, когда волна отхлынула. Мы, наполовину оглушенные, все еще висели на канате. Проорал мне в лицо Абрам Моисеевич, но я ничего не услышал. «Чего? Берегись, говорю!» Проорал он еще раз, тыча пальцем вверх. Не успел я поднять глаза, как мимо нас с диким ржанием пролетела лошадь. Волна в это время уже отхлынула, и от вида, разлетевшейся на куски лошадки, меня опять замутило. Только злые глаза, ползущего за мной Добрыни, удерживали меня от очередного приступа рвоты. Вслед за первой, в бесконечном потоке кролей, мимо нас пролетела еще пара коняшек. «Да что же это делается?» — не выдержал я. «Сумасшедший дом какой-то!» «И не говори! Совсем низко летают, видать, к дождю!» Я закатил глаза. А ещё, говорят, это у меня чувства юмора нет. «Что за херня?» Прямо из скалы рядом со мной выскочил Абрам Моисеевич. и от испуга чуть вниз не улетел. «Что такое?» — не понял я. «Говорю, послание от майора. Что за херня? Почему у меня в логах о причине смерти написано «задушен трупом кролика»?» «Блин! А почему ко мне все эти вопросы? Передай майору, потому что вас кроликами сначала завалило, а потом ещё лошадь сверху жахнулась». Абрам Моисеевич исчез. А я, глянув вниз, увидел, что буквально в пятидесяти метрах от нас на мелководье, бывшая недавно пляжем, выползает червь. Он, словно пылесос, втягивал свой беззубый рот воду с плавающими в ней животными. Четкое понимание того, что я не хочу попасть в его утробу, придало сил, и я смог скарабкаться еще метров на пятьдесят. Тут от напряжения мне совсем свело руки, и я понял, что самостоятельно до верха мне и подняться. Но здесь опять нарисовался наш передатчик с очередным посланием. «Майор и Колян умоляют вас не докуривать то, что вы сейчас курите, и просят оставить хотя бы бычок. А еще от пофига сообщение. Мана заканчивается. Скоро кролики полноводным потоком польются на вашу голову. Но также передал, чтобы вы держались крепче. Он попробует вас поднять». Не знаю, как он это сделал, но через пару минут канат начал подниматься вверх. Я отбросил мысль о том, чтобы убийца, прыгнув вниз, с целью потом спокойно возродиться у Гороховки. Правда, через пару секунд эта мысль вернулась назад. Снизу я прекрасно видел, как наверху канат трётся о край скалы, пуская во все стороны озорные искры. А значит, в скором времени мне придётся расстаться с такими дорогими моему сердцу руками, которые сейчас судорожно обнимают сей канат. Интересно, инерции подъёмной силы хватит, чтобы меня закинуло наверх? Или я так и полечу вниз, весело размахивая вновь приобретенными культями. Но, к счастью, проверять это не пришлось. Канат остановился, когда мы были буквально в десяти метрах от края пропасти. Сверху опустилась веревка с петлей на конце. — Хватайся за веревку, мы тебя вытащим. — Ага, хватайся, как же. Руки свело судорогой, а тело от напряжения дрожало так, как будто через него пропустили высокое напряжение. Пришлось хвататься за петлю зубами и в таком виде подниматься наверх. Когда меня перетащили через край скалы, сил у меня осталось только на то, чтобы держать глаза открытыми. Огненная стена, отгораживающая канат от сплошного потока кролей, потухла, и двигающийся мягкий ковёр поглотил нас. Хорошо хоть скорость их движения была небольшой, а то нас бы просто снесло вниз. Хотя мне, если честно, было уже всё равно. Физическая усталость, помноженная на моральное опустошение, накрыла меня мощной волной, и я принялся жалеть себя. Неужто эти чёртовы демоны не могли появиться на пять минут позже или раньше? Мы бы выполнили задание, и сейчас бы были уже в шоколаде. Но ведь нет. Очередной провал. И вообще, после ухода из замка мы ничего нормального не сделали. Может, рано нам выходить в свободное плавание? Замков по этому миру полно понатыкано. Может, стоит вновь поселиться в одном из них? Гнобить потихоньку местную живность, расти в уровнях? Кролики топтали сведённую судорогой спину. Благодатное тепло старало разливаться по организму. Глаза начали закрываться. Сон был готов принять в свою уютную колыбель мою больную душу. «Пошли!» Грубая реальность вновь вторглась в мой мир. «Отсюда надо срочно уходить!» Офиг выкопал меня из-под кроличьего ковра. «Скоро местные кроли закончатся, и пойдут звери посерьёзней. Пока они не появились, нам нужно дойти до границы нашего сектора». «Чего? Какие другие звери?» «Ты что, логи принципиально не читаешь?» Знаешь, когда тебя то демоны хотят четвертовать, то лошади наголо упадают, то червь километра полтора длиной пытается съесть твоих друзей, тут уже не до логов. Давай вкратце, что там? Ну, сейчас в игре технический перерыв. Были бы мы обычными игроками, нас бы из игры выкинуло. Но, как видишь, мы на месте. Червь этот — автономный инструмент админов. Экологическая система в волшебном мире не такая, как в обычных играх. Здесь всё ближе к естественным законам. Звери плодятся и размножаются. А так как вместо расчётных ста миллионов игроков тут по просторам мира бродит максимум две сотни человек, то зверя стало слишком много. Вот и включилась автоматическая корректировка. Около каждого континента с четырёх сторон выползает по такой вот твари. Он кнул в сторону уже невидимого червя. Они врубают призыв, и 90% всего живого ползёт сюда со всей прилегающей территории. А это, почитай, четверть континента. И одних только кролей огненной стеной больше тысячи убил. Если бы за них давали больше, чем по одному очку опыта, я бы уже уровень поднял. А теперь представь, сколько различных тварей прискачет сюда из степей и лесов, что мы пролетели за это время. Нас раздают, как букашек, и не одну сотню раз. Стоп! Я встал, как вкопанный. Так это же... Это же... От переизбытка чувств меня переклинило. Это же просто охренеть! Миллионы существ, которые жаждут умереть, и все они пройдут здесь. Так, бойцы? Слушай мою команду! Видимо, в моём голосе проскользнули какие-то нужные нотки. «Марья Ивановна и Добрыня, на вас дрова! Собрать как можно больше и притащить вон туда!» Я показал на скалу. «Под входом в тоннель. Альдия! Тут недалеко протекал ручей. Набери воды во всей ёмкости, а затем как-нибудь изловчись и добудь нам дичи!» Альдия недоумённо посмотрела на кроличий ковёр, продолжающий двигаться к пропасти, но ничего не сказала, убежав за водой. «Абрам Моисеевич, бегом к майору. Передайте следующее!» «Если хотите жить, то бегом сюда. Я знаю, что в реале вы уже старпёры, но здесь у вас молодые, почти не убитые алкоголем тела. Так что через час вы должны быть здесь. Всё, пошёл». «Пофиг, ты чтобы нас вытащить туда залезал?» Я показал на туннель «Ага, там такое здоровенное колесо, по которому канат ходит. Я его разблокировал. Та часть каната на землю рухнула, а вас наверх подняло. Да мне плевать. Скажи лучше, там что ещё есть?» «Да полно всего». «Там что-то вроде складов. И даже железная дорога есть. Только ведёт она почему-то в стену». «Ладно, полезли. Давай, ты первый. Светить будешь». Тоннель оказался большущим и почти до потолка завален всякой сячиной. Проигнорировав нецензурный ответ вернувшегося от майора Абрама Моисеевича, я отправил его за Добрыней. Судя по штабелям различной древесины, дров нам не понадобится. за полшему наверх добрения я показал на штабеля железных прутков. и небольшую наковальню, объяснив ему план действий. И работа закипела. Пруты были заточены и вбиты деревянные балки. Прибежавшая, злая, вся в мыле, сосновых иголках и кроличьем дерьме троица, как оказалось бежать в темноте по ковру из кролей, то еще удовольствие, начала таскать балки на пляж. Пофиг запалил принесенные дрова, и берег осветил неверный подрагивающий свет костра. Зашедшая полная луна, тысячи кролей, устала бредущих по полю костей, завершали сервистичную картину больного на голову художника. Ну что ж, добавим еще пару мощных кровавых мазков к этому полотну. Я взялся за лопату, грызаясь в костяное крошево. Образующаяся яма тут же заполнилась кроликами. Пришлось задействовать в процессе наших дятлов, соорудив из них волнолом. Они сели на землю перед ямой, расшвыривая настырных животных стороны. Пока я закапывал балки с торчащими заостренными шипами, мужики притащили из тоннеля канат, и, вбив штыри вдоль обрыва, натянули его так, что не запнуться об него будет невозможно. Но не зная, начислить ли игра нам опыт за то, что животное разбилось, запнувшись и упав со скалы, мы больше усилий всё же положили на установку шипов. Здесь проходит прямой урон, и даже если не получим опыт, то навык ловушек будет развиваться в любом случае. И, как оказалось, всё сработало. Не успели мы покрыть ловушками третьей береговой линии, как из леса на нас выбежало первое стадо грациозных косуль. Размеры они были небольшого, но бежали очень стремительно. Одна из них со всего разбега врезалась с коляна и чуть не отправила его в пропасть. Спас его тот же канат, натянутый вдоль обрыва. В основном все животные его перескочили, но парочка всё же задела и ковырком скрылась в темноте. «Есть контакт!» — майор довольно потёр руки. «И опыт капнул, и умение мастер ловушек подросло». «Колян, хватит вопить! Вылезай давай уже! Пора наверх забираться! Скоро сюда доползут тихоходы и раскатают нас в тонкий блин!» Стоило нам забраться наверх, снизу донёсся топот и скрежет ломаемых деревьев. В призрачном лунном свете было видно лишь неясное шевеление, будто весь белый берег ожил и рекой потёк пропасти. Но мне уже было не до того. Пройдя пару метров вглубь тоннеля, я улёгся на мягчайшей гравий и отрубился. Этот день выжал из меня все соки. Мне уже даже было не неинтересно, получилось у нас что-нибудь или нет. Как оказалось с утра, все получилось. Кое-как отодрал от камня, принявшую форму пола, тушку. Счистив с лица песок и прилипший мелкий гравий, я с кряхтением привалился к стене. «Ну давай, не томи!» Почувствовав, что я очнулся, ко мне подскочил пал Михайлович. «Что там? Открывай логи!» «Чего ты так суетишься?» Внутренний голос, как всегда, был скептичен. Он все, что можно, уже завалил. Разве можно ждать от него чего-нибудь хорошего? Я хотел из вредности плюнуть на этих двоих неблагодарных, приживал, но любопытство победило. Хм, а шесть уровней поднять, пока твоё хилое тельце слюни на пол пускает, очень даже неплохо. Да ещё повышение ранга умения до да виртуоза ловушек с 25-процентным шансом нанести травму. Ха, шесть уровней. Если бы ты всё по-нормальному сделал, то сегодня по утру уровни четырёхсотого уже был бы. Можно было бы к королю в столицу наведаться, точкой его себе в гарем забрать, или к малышу в гости зайти и фофан ему отвесить. А тут шесть уровней. Вон последняя запись от полчетвертого утра, а дальше тишина. Все наши ловушки давно уже не работают. Скажешь, что же, четырехсотого уровня. Для этого знаешь, сколько надо мобов завалить? Примерно столько. Внутренний голос заставил меня вылезти из-за штабелей каких-то досок и потащил к выходу из туннеля. Там, свесив ножки вниз, сидел пофиг. время от времени запуская фаербол куда-то вниз я присел рядом с ним если бы у нас было время нормальные ловушки сделать не отвлекаясь от фаер проговорил пофиг мы бы сейчас уровня от 300 -го, 400 -го были смогли бы назначить себя хозяевами любого города друг мира например герцога умолить а Вандербрука сортиры чистить отправить ага я примерно то же самым подумал Я, не отрываясь, смотрел вниз, пытаясь осмыслить открывшуюся картину. Скрытые облаками пыли от самого горизонта в сторону бывшего обрыва двигался сплошной поток животных. Запрыгивая друг другу на спины, протискиваясь между ног или просто выседая на шагающих степных гигантах, разнообразные представители местного животного мира двигались к морю. С неба в море сплошным дождем сыпались летающие твари. Обрыва уже давно не было видно. Миллионы туш животных завалили пропасть. образуя пологий спуск к морю. Невероятный червь, своим темным силуэтом, присматривающимся в прозрачной воде, больше напоминал раздувшуюся от выпитой крови пиявку. Но, несмотря на это, он все еще продолжал сжирать. Размеренно двигающиеся ряды животных спускались по образовавшемуся за ночь склону прямо ему в пасть. Жуткое зрелище. «Ну как?» — спросил я у Пофига. «Фаерболы действуют? Опыт капает?» тонко совсем, с мелких». Крупные зверюги теперь перестали разбиваться, падая на скалы внизу. А пока они добираются до червя, регенерация успевает полностью восстановить ХП, и опыта не идёт. С петами та же фигня. Приближаться к червю они отказываются, а нанести достаточный урон проходящим мимо тяжеловесом они просто не успевают. Подошёл Добрыня. Прикатил шар из торчащих во все стороны заострённых прутьев. Поднатужившись, он поднял его и зашвырнул самую гущу проходящих животных. Серьезно ранив какую-то слоногориллу и покатавшись по спинам еще нескольких животных, шар все же упал вниз. Моментально в этом месте возникла давка, и шар был погребен под тушей пустынного тушкана, у которого почему-то на спине был панцирь, а на голове пара развесистых рогов. Бесполезно. Максимум пару мобов таким образом удается завалить. А прошлый шар вообще какой-то слонопотам своим копытом раздавил и дальше пошел. Пойду я лучше ковать. «Кузница, какая-никакая есть, стали хорошей полно, а судя по размеру стада, сидеть нам здесь долго». Сидеть в тоннеле пришлось еще пару дней. Первым делом мы обследовали его, но через 50 метров тоннель упирался в глухую стену. Наверняка это были замаскированные ворота, но ни кнопки, ни рычага, чтобы их открыть, мы не нашли. Дальше каждый занялся своими делами. Добрый обеспечил всех новенькими блестящими керасами. Они не больно сочетались с рваными полосатыми штанами, но заменить те было нечем. Эльфы остались вообще без обновок, человеческие керасы отказывались залезать на их стройные длинноногие и длинноухие тела. Зато каждый получил по паре мечей. Просто невероятное достижение за несколько месяцев бесперерывной игры. Колян проагрейдил Немезиду, укрепив дуги и арбалета, и сделал такие ракетки для бадминтона. Я после долгой возни из деревяшки и перьев, любезно одолжённых зигзагом, соорудил валанчик. Правда, после первого же удара ракетка разлетелась в дребезги, а оставшаяся в руках ручка вспыхнула синим пламенем. Оказалось, что оснащённый зигзаговскими волшебными перьями валанчик наносит по 150 единиц урона холодом, огнём и электричеством. От нечего делать мы стали собирать переносные защитные сооружения. Железных перутьев было великое множество. Вбитые в деревянные бруски под разными углами и заостренные на концах, они представляли собой серьезное препятствие для мобов не сильно высокого уровня. К ним добавили сотню четырехгранных шипов из арсенала ниндзя. Пригодится, если придется остановить обладателя мягких лапок. Мы с Олдригом наделали по две вязанки стрел. Дамы сплели десяток сетей из тонких стальных канатов. В общем, все занимались трудоемкими, но абсолютно бесполезными делами. После того, как мы увидели настоящую игровую магию в деле, вся наша кустарщина могла вызвать лишь ехидную усмешку, Но это помогло убить время, а в нашем случае это было главным. На утро третьего дня картина разительно изменилась. К пляжу, заваленному трупами бесчисленных мобов, поползли небольшие группки различных тихоходов. Улитки, размером с собаку, окружённые зеленоватыми облаками ядовитого дыма, небольшие черепашки, змеи. Пары непонятных ходячих табуреток, несколько полупрозрачных, будто желатиновых шариков, внутри которых виднелись остатки недавно пойманной добычи. Но, в общем, путь был свободен. К тому же тела настолько завалили берег, что теперь из тоннеля до них было не больше 3 метров, и можно было просто спрыгнуть вниз. Что я незамедлительно и сделал. Прыжок получился не очень, и тормозить пришлось руками. Перед глазами замелькала, и я отрубился. Вы погибли. Возрождение через 3 Два. Один. Вы теряете 6% от накопленного опыта. В какой точке вы желаете возродиться? Замок 36. Конюшня села Гороховка. Выбрал конюшню села Гороховка. Что за ересь? Как погиб? Я на мягкую тушку спрыгнул с высоты всего 3 метров. Что за сумасшедший дом? Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет? Да, черт побери! Вот я спрыгиваю вниз и упираюсь руками в тушу моба. Труп тут же и стаивает, на стройках стоит автоматический сбор лута при прикосновении, оставляя в моей сумке лут, а я падаю дальше. Со следующим трупом все повторяется по новой, и я продолжаю свое падение до тех пор, пока не долетаю до земли, а затем на меня сверху падает несколько тонн не поместившегося в сумку барахла. Что за хрень? В следующий раз я что, от диареи умру? Или задохнусь в кучу навоза, сброшенной пролетающим мимо драконом? Немного поскрешетав зубами, я поднялся на ноги и огляделся. Вместо села вокруг меня раскинулось поле, кое-где утыканное развалинами домов. Все, включая уже строившиеся конюшни, было сметено под ноль. Разбросанные бревна, да кое-где торчащие печи. Вот и все, что осталось от села. Наш дракар остался лежать, где и был. Но навес был сметен напрочь. От шкуры гидры остались только разбросанные по округе лоскуты. Управляющее железное копье было расплющено и погнуто в пяти местах. Прошедшие здесь стадо мобов уничтожили все подчистую. Для чего в цифровом мире был придуман именно такой способ регулирования поголовья мобов, мне непонятно. Может, дело в безграничной фантазии разработчиков, а может, в том, что у админов теперь нет допуска к управлению игрой и включилась программа, разработанная на такой крайний случай. Даже не знаю. Мои размышления прервал появившийся Абрам Моисевич. «Ты там глубоко закопался? Тебя вытаскивать или просто крест на могилку твою поставить, допомянуть да шампанским? Передайте им, что я до самой Гороховки докопался, и жду их здесь». Пока они тащились от гор к бывшему селу, я поковырялся в логах, добравшись до сообщения о права реквеста с фрогами. Параллельное задание вступило в силу, и теперь для того, чтобы получить доступ к их сокровищнице, нам надо было поместить их икру в подходящее место, а затем дождаться, пока молодняк вырастет, и среди них появится новый шаман. Тогда можно будет получить от него пропуск в пещеры. Но этим придется заняться позже. Неделя после разговора с герцогом уже прошла, и нам необходимо вновь пообщаться с ним и представителями гильдий о покупке дома в городе и получении пропуска. Пока ждал остальных, попытался выправить управляющее бревно. но оно все равно оставалось больше похоже на зонд для изучения толстого кишечника, какого-нибудь великана, чем на копье. В итоге пришлось лететь с таким, потому что после недельного отдыха все были такими уставшими, что всем на все было уже плевать. Мы мечтали добраться до нашей таверны, содрать с себя рваные обноски, принять горячую ванну и завалиться спать в нормальную кровать. «Следуйте за нами! Городской совет уже больше часа как собрался!» «Ваше ходатайство вот-вот начнут рассматривать». Этими словами нас встретил стражина стражников, который перехватил нас возле причала. Дождь барабанил по его стальному шлему, отбрасывая брызги прямо мне в лицо, И я уже почти собрался свернуть его цыплячью шею. Восемь часов полета под проливным дождем до крайности истощили остатки моего терпения. Но я все же взял себя в руки. И дело вовсе не в том, как подумали некоторые, что он уровней на 200 больше меня. а в том, что уж больно много зависело от этой встречи. В руке сержанта блеснул амулет. Воздух перед нами сгустился, превращаясь в зеркало, которое моментально пошло трещинами. хрустальный звон и осколки зеркала засосало в чёрную воронку портала. Мы шагнули вслед за стражами и оказались в приёмной герцога. Я глянул на своих друзей-бомжей. «Сержант, нам бы приодеться. Всё же при светлые очи его превосходительству направляемся, а на нас тюремные робы, да и те скоро развалятся». «А уж мы не поскупимся», — я подбросил в воздух золотую монету. «Не положено», — сержант злобно усмехнулся. «У меня приказ. Доставить незамедлительно. Давайте, двигайте, пока я вас сам не занёс». «Вот же тварь! Всё никак не может забыть, как мы с лейтенантом его подвал вылизывать заставили, скотина злопамятная». Дверь открылась, и мы, шлёпая сырыми ногами по паркету, прошествовали в приёмный зал. Вдоль почти всей стены круглого зала тянулся стол, за которым сидели люди, человек тридцать пышно одетых людей. Большую часть составляло местное дворянство и богатые торговцы, но было несколько и высокопоставленных военных. В центре сидел герцог, по правую руку от него расположился Вандербрук, а по левую — молодой некромант в белоснежных одеждах, тот самый, с которым мы общались около лохты. Все они что-то бурно обсуждали, пока не появились мы. В зале моментально установилась мёртвая тишина. И только молодой некромант приветливо помахал нам рукой, а герцог, ударив себя ладонью в лоб, простонал что-то типа «Право, стоя забыл, упыри!» Я сделал несколько шагов вперёд и поклонился. «Приветствую вас, уважаемые господа! Снял бы перед вами шляпу, да вот только она была утеряна в неравной борьбе с демонами, посланниками самого Астарота!» Но моя правдивая, искромётная речь была остановлена, не успев начаться, герцог поднял руку. Вашу, несомненно, интересную историю мы послушаем позже. Сейчас у нас и так дело невпроворот Землетрясение периодически продолжается уже второй день. Городская стена треснула уже в трех местах. Дворфы усилили натиск и даже смогли прорвать оборону в районе западных гор. И как будто этого мало, из восточного герцогса по реке движется стая мертворожденной киты. Вы когда-нибудь о таком слышали? Рыба не мертвая и не живая, жрет весь молодняк. а если съедает ее, прогрессает себе выход наружу, губя нормальную рыбу. А ведь и горожан и армии на 20% состоит из этой самой рыбы. В итоге мне пришлось отозвать с границы своего сына, надежде, что он справится с этой напастью, но при этом истончая и так не больно до крепкие границы. Но не успел он приплыть, как с верховья реки, пришла большая вода и выкинула на берег все стоящие в порту суда. Так что у вас на все про все три минуты, и не тратьте их попусту». Как бы подтверждая его слова, дворец основательно тряхнула, и с потолка посыпалась звёздка. «Мне даже и минуты не понадобится Мы хотим купить дом в вашем городе. Мы хотим стать его частью, беречь его, любить и защищать, способствовать его процветанию, тратить деньги внутри его приветливых стен, помогая его развитию и укреплению. С финансами проблем нет. Я всё ещё, раскланяясь, сделал ещё шаг вперёд. Раздался треск, и мои многострадальные штаны, окончательно потеряв прочность, расползлись по швам, и грязной сырой тряпкой упали к моим ногам. «Ха!» — подумал я про себя. «Вы, грёбаные раздолбаи, хотели меня этим удивить, что ли? Меньшего от вашей долбанной игры я уже и не жду». Я просто перешагнул их и, расправив алые труселя, продолжил. «Как я и сказал ранее, с финансами у нас проблем нет». У нас множество рецептов, за которые нам обещано вознаграждение от гильдии Ничего шикарного нам не надо. Небольшой двухэтажный домик на десять комнат, таверна на первом этаже, да кузница на заднем дворе. Вот и все, что нам нужно». Начавшийся вновь шум опять прервал герцог. «Для пользы дискуссии предположим, что подходящий дом есть. Цена на такую недвижимость начинается с двух миллионов золотых. Они у вас есть?» М «Да». А я-то надеялся, что мы в миллион уложимся. Ну да ладно, попытка не пытка. Миллион нам положен за изобретение совершенно нового вида големов. Ещё по мелочи у нас рецептов тысяч на пятьдесят-шестьдесят, но среди них есть один очень, на мой взгляд, недооценённый. Божественный эликсир снятия утреннего похмелья. Пока мы жили в сытом Борове, местные жители прознали про него и утром за ним в очередь выстраивались, и платили по два золотых за порцию. Христиане не самый богатый народ и платили по два золотых. А если предложить его вам, господа? Сколько бы вы заплатили, чтобы не мучиться утром после славной гулянки? Я вижу, вы заинтересовались. Да этот рецепт даже миллион. В городе она купится за несколько месяцев. Это просто золотое дно. Во-первых, остановил меня герцог. Гильдия галимостроения есть только в столице. Чтобы обналичить ваш рецепт, сперва вам придется добраться туда. Во-вторых, За несанкционированную торговлю полагается штраф. Но, как я сказал, сейчас у нас нет времени. Мы еще не нашли виновных, устроивших ночь большой смуты. А тут новые напасти. К тому же ваше время вышло, так что до свидания». «Одну минуту», — в разговор вступил один из сидящих за столом людей. Был он тучин и краснолиц, что выдавало в нем человека веселого, душевного и любопытствующего. В общем, алкаша в нем выдавало. «Я глава гильдии алхимиков». «И меня заинтересовал ваш рецепт. Хотелось бы обсудить его передачу нашей гильдии». «Я не против. Обсуждайте». Вновь лес герцог. «Можете воспользоваться для переговоров малым залом». Над нами открылся портал и, рухнув на нашу группу, перенес нас в другую комнату. Я огляделся и сразу завалился в одно из роскошнейших кресел, стоящих вдоль стены. М да Переговоры прошли как-то неубедительно. «Если договориться с жердяем не получится...» Останется только делать подкоп в город и бегать по учителям, ныкаясь по щелям от местной стражи. За этими размышлениями я не заметил, как задремал. Снился мне перевал меж двух поднимающихся к небесам гор. На вершине перевала стояли двое — Остап и шаман Умракей. Их взгляды были направлены в сторону, открывавшейся перед ними долины. Гигантская пентаграмма, протянувшаяся от одной горы до другой, мерцала, переливаясь всеми оттенками первозданного пламени. У дальней стороны пентаграммы даже отсюда была видна какая-то суета. Управитель снов милостиво сделал наезд, и я увидел тысячи ползунов, ползущих в пентаграмму, и не меньше их количество выбирающихся обратно. Расплавленная магма тяжёлыми каплями срывалась с их раскалённых панцирей, падая на выжженную землю. Они тащили какие-то непонятные предметы, скрываясь в недрах горы. Щелчок, и меня отшвырнуло обратно к перевалу. И я увидел глаза Стапа, смотрящие прямо на меня. Он наклонился ко мне поближе и проговорил. «Пахан, ты меня слышишь? Двадцать пять!» «Что двадцать пять?» «Двадцать пять процентов! И не процентом больше!» Меня тряхнули за плечо. «Пахан, ну что, ты согласен?» «Чего? С чем согласен?» «Хорош тупить! Господин Парацельс предлагает нам дом за все рецепты, что у нас есть. Плюс мы отдаем гильдии алхимиков 25% от заработанного нашей таверной. «Пропуска!» — я потер слепающиеся глаза. «Нам обязательно нужны пропуска в город и возможность обучить наших алхимиков в вашей гильдии». «Это без проблем. Давайте подпишем все бумаги, и я вам покажу ваш новый дом». Купчу оформили буквально за пару минут, и мы вошли в город. «Не, не так. Мы вошли в город!» «Боги всемогущие, сколько же времени и нервов нам понадобилось, чтобы добиться того, что в любой другой игре заняло бы от силы полторы минуты? Но ничего, кулоны пропуска уже висят на наших шеях, и мы идём по вечернему городу к нашему дому». Вдоль улицы, сверкая витринами, стоят торговые лавки, таверны, различные мастерские и дома гильдий. Одна из таверн, которые мы проходили, моментально привлекла внимание Коляна. Его нос азартно задёргался. пока не уткнулся в острие моей глефы. Он внимательно посмотрел мои добрые лучистые глаза и, непроизвольно сглотнув, поплёлся за нами вслед, но совсем недалеко. В конце улицы, окружённый небольшим садом, стоял уютный особнячок, белый дом, крытый зелёной черепичной крышей с небольшими башенками по краям. «Ну — да вот, — Парацельс указал на особняк, — это ваш дом. Слева от центрального входа была таверна. Справа — подсобные помещения. «Наверху спальни. В общем, сами разберётесь. Держите!» Он вложил в мою руку связку ключей, развернулся и исчез в портале. Сзади нас из кабака вывалилась шумная пьяная компания, но я не обращал ни на что внимания. «Наконец-то у нас хоть что-то получилось!» «Ну что, пахан?» — пофиг хлопнул меня по плечу. «Пошли посмотрим, что нам досталось. Заодно и отпразднуем сегодня 30 августа. Мне 16 исполнилось!» Его последние слова потонули в звоне разбившегося стекла. Землю ещё раз сильно тряхнуло, и одно из окон паверны лопнуло. Не успела земля успокоиться после первого сотрясения, как за ним сразу прошли ещё три сильных толчка, один сильнее другого. После последнего наш особняк со стоном осел, а затем с жалостным скрипом правая стена его обрушилась, поднимая клубы пыли. «Да, господа!» – донёсся зрягий нетрезвый голос. «Вы в полной жопе!»